Глава 13. Эдик, я бы не хотела, чтобы вы с Виталиком уходили далеко от того парка. Я прошу тебя, будьте поблизости, пожалуйста. Сегодняшнее утро в новой семье Эдуарда началось странно. Обычно категоричная Ольга сегодня была на удивление покладиста и предупредительна. Оля, у нас всё хорошо. Эдик не выдержал первым. Не то чтобы ему нравились властные женщины, Но то, какая Ольга была сегодня, наводило на странные мысли. Неужели Агатка была права, когда говорила о том, что его может не быть в дальнейшей жизни Ольги и их сына? Ты расскажешь уже, что ты ожидаешь услышать от этого волосатого чудовища? Ольга подозрительно молчала и продолжала гладить платье, которое только что достала из шкафа. «Оля!» Ольга кинула взгляд в сторону сына, играющего в телефоне и как будто не прислушивающегося к их разговору. Не называй его так. Говорят, что он слышит все мысли, наконец ответила пониже в голос. Невозможно слышать все мысли всех людей, Эдикс неисходительно рассмеялся. А он слышит. Ольга сделала страшные глаза и показала взглядом на сына. Эдик понизил голос и продолжил. Оля, ну сама подумай, это же невозможно. Да он бы уже с ума сошёл от этой какофонии в своей голове. Эдик попытался рассуждать здраво. И вот, кстати, ещё большой вопрос, насколько он вообще нормален? Невозможно видеть будущее. Оно ещё не случилось. А он видит, упрямо возразила Ольга. Именно поэтому к нему такая очередь. К тому же, если ты знаешь, что там в будущем случится что-то плохое, значит, можно этого избежать. Предупреждён значит вооружён. Не я это придумал, Эдик начал злиться. И тогда получается, что то, что он тебе рассказал, уже никогда не случится. Значит, это уже не твоё будущее, Оля. Невозможно сбежать от своей судьбы, и ты меня сейчас не переубедишь в обратном. Ольга скрылась в ванной, захлопнув дверь перед носом Эдика. Он с удивлением услышал, как щелкнул замок на двери. «Оля, открой дверь, мы не договорили». «Говорят, что перед визитом к нему нельзя заниматься сексом неделю». «Что?» — Эдик рассмеялся. «Господи, Оля, но это-то здесь при чем?» «А мы с тобой занимались два дня назад». Хочу принять душ, чтобы не сбивать о модея и не мешать ему смотреть в моё будущее. Если уж я плачу такие деньги за визит к нему, так хочется услышать максимально точную информацию о своей судьбе. Ольга повысила голос, говоря это. Эдиус услышал, как громыхнули створки душевой. Ну, допустим, заплатишь не ты, а я. Эдиус усмехнулся, но уже больше для себя, чем для Ольги. За дверью зашумела льющаяся из душа вода. Все эти 2 дня до встречи с таинственным Амадеем Ольга только и делала, что находила в интернете и зачитывала любую информацию о нём. Она таким образом пыталась убедить Эдика в неординарности Слепова, но добилась строго обратного эффекта. Чем больше она находила неопровержимых доказательств уникальности Слепова, тем больше злился Эдик. Ольга была непреклонна, и это его пугало. А ведь это ещё Ольга не знала о том звонке в квартире Агаты и о тех словах, что сказали Эдику. А сейчас господин Езерский будет вам признателен, если вы более не будете задерживать его помощницу. Откуда, позвольте вас спросить, господин Езерский мог знать, что Эдик в данный момент был в квартире и говорил с Агатой, а? Откуда? Чертовщина какая-то. В который раз за эти 2 дня ругнулся Эдик. Ответа на эти вопросы у него не было. Виталик, давай одеваться, мы идём гулять в парк. Для визита к Амадею Ольга выбрала новое платье в красно-белых цветах. Ольга вообще любила яркие цвета в одежде, не то что Агадка, одевающаяся исключительно в одноцветную одежду невнятных оттенков. Ольга даже достала из шкафа туфли на каблуке, которые обувала крайне редко. в отличие от всё той же Агаты. Да что за чёрт? Опять ругнулся на себя Эдик, поняв, что сравнивает двух своих женщин: бывшую жену и будущую. Платье, что выбрала Ольга, было красивым и нарядным. Туфли зрительно удлиняли её короткие ноги. Но какой смысл было наряжаться для визита к слепому? Несколькими минутами ранее, когда Ольга вышла из спальни, держа в руках коробку с этими самыми туфлями, Эдик не выдержал. Если бы я не знал того, куда и зачем ты идёшь, я бы решил, что ты идёшь на свидание. Если ты сейчас мне скажешь, что на тебе чулки с кружевной резинкой и то новое красное белье, я никуда тебя не пущу. Гедик, конечно, на мне чулки, Ольга передёрнула плечиком. Не могу же я обуть туфли на босую ногу. И, конечно, у них кружевная резинка. Как-то же им надо крепиться к ноге. И да, бельё на мне красное. Красное платье, красное бельё. Это же очевидно. И не сверли меня сейчас взглядом. Оля. Что, Оля? Что, Оля? Эдик, это же очевидные вещи. Странно, что ты, прожив со своей женой столько лет, не знаешь элементарных вещей. Ольга повела кокетливо плечиком. Не хочешь же ты мне сейчас сказать, что твоя бывшая жена надевала бельё не в цвет одежды? Агата как раз всегда выбирала бельё телесного цвета. Кстати, и бельё и чулки у неё все без кружева, если уж ты сама подняла эту тему. А вот ты, выбрав красное бельё под светлое и просвечивающее платье, перебарщиваешь с сексуальностью. Платье не просвечивает. Ну разве что совсем чуть-чуть Ольга покрутилась перед зеркалом в прихожей, рассматривая себя. Видимо, она осталась довольна отражением, потому что улыбнулась сама себе и отвернулась от зеркала. А отвернувшись, поймала обжигающий взгляд своего будущего мужа и рассмеялась. Эдик как раз неделю назад сделал ей наконец-то предложение выйти за него замуж. Она понизила голос до сексуального шёпота и спросила. «Дорогой, ты ревнуешь? Меня?» Комадею. Что ж он не мужик, хоть и слепой. Ты же вот нарядилась для него. Ольга Игрива рассмеялась, услышав что-то своё в словах Эдика, и несколько раз демонстративно брызнула туалетной водой в вырез платья. Душистая капля стекла в ложбинку между грудей. Взгляд Эдика потемнел. Он шагнул к ней и впился поцелуем в шею, прижав Ольгу к своему паху, демонстрируя ей своё желание. Ольга, довольная произведённым эффектом, откинула голову, позволяя себя целовать, и засмеялась низким смехом обольстительницы. И тут её взгляд упал на часы, висящие в прихожей. Глаза Ольги округлились. Она отпихнула Эдика со словами: "Опаздываем. Гаракул этого не любит. Говорят, он может даже отказать в приёме, если опоздаешь". "Кто? Гаракул?" «Оля, ты серьёзно?» Эдик зло расхохотался. «Эдик, не зли меня, а лучше иди заводи машину». Ольга уже выпуталась из объятий. «Виталик, где ты там? Оделся? Поехали. Не хватало нам ещё в пробку попасть, или чего хуже, в аварию». В пробку они не попали, доехали без происшествий, а вот с поднятием на лифте вышла заминка. Один из лифтов почему-то стоял на пятом этаже и не двигался. Высотка жила своей жизнью. Два других лифта бесконечно сновали между этажами, не желая опускаться на вызов Ольги. Наконец, когда лифт распахнул свои створки перед всеми желающими уехать на нужный этаж, Ольга, оттолкнув какого-то мужчину в деловом костюме, шагнула в кабину первой. Да вот беда, оказалось, что ей одной надо на самый верх. Ха попу тому лифт останавливался 5 раз, выпуская всех, кому надо было выходить ниже. Ольга выскочила из лифта за 5 минут до назначенного ей времени визита к Модею. Она шла и читала все таблички на дверях кабинетов на этаже, и, конечно же, нужный кабинет был самым дальним. В итоге в приёмную Комадею Ольга вбежала запыхавшись, но успев вовремя. Мне назначено к Аракулу на 11, выпалила она с ходу. Странный парень, сидящий в кресле и державший на коленях ноутбук, сделал вид, что закашлялся. Ольга не поняла, что смешного она сказала, но уточнять не стала. Главное сейчас было не опоздать на приём к Амадею. А парня она потом, когда выйдет от ясновидящего, на место поставит. Агата. Ольга, конечно же, её узнала. Встала из-за своего смешного узкого стола, за которым сидела, и шагнула к массивной дубовой двери. Распахнула её и сделала приглашающий жест, предлагая Ольге войти в кабинет Каракулу I. Даже нормальный стол секретаря не заслужила. Вобла тощее не смогла удержать нормального мужика. А главное вовремя ему родить. Вот и работай теперь швейцаром, злорадно подумала Ольга. Бельё у неё, видите ли, телесных оттенков, а резинки на чулках не кружевные. Вот и ходи в своих убогих штанолах. Походкой от бедра, задрав подбородок и распрямив плечи, Ольга проплыла мимо Агаты. А дальше случилось странное. Едва вступив в кабинет Амадея, Ольга замерла, словно приклеенная к полу. И замерла она под взглядом того, кто вроде бы слепой, а значит, смотреть на неё не может. Почему же тогда ей кажется, что он смотрит на неё через эти свои чёрные очки и не просто смотрит, а за что-то злится на неё? За что? Она же ещё ничего не сказала и ни единым словом не обидела его. Ольга объявила Агата и тоже замерла. Прошу, Ольга. Амадей сделал жест, указывающий на кресло напротив себя по другую сторону от маленького столика. Агата: "Благодарю". Ольга, на негнущихся от страха ногах, прошла вглубь комнаты и опустилась в предложенное кресло. Того как вышла Агата и как закрыла за собой тяжёлую дверь, она уже не слышала. Всё её внимание было приковано к таинственному мужчине, сидящему напротив неё. Ольга, вы позволите? Слепой протянул к ней руку ладонью вверх, предлагая, видимо, вложить ей свою. Да. Ольга неожиданно начала заикаться. но руку свою вложила в его горячую ладонь. Мужчина кивнул, подержал несколько секунд её руку и, кивнув ещё раз, на этот раз, видимо, каким-то своим мыслям, выпустил. Я слушаю вас, Ольга. Хотите знать своё будущее? Я прав? Да. На этот раз ей получилось ответить оракулу, не заикнувшись.